Глава 29. Внезапно резко потемнело. Мне даже показалось, что что-то случилось с моими глазами, и я пару раз зажмурилась. Света не прибавилось. Я подняла голову и обнаружила, что ярко светившее до этого солнце прикрыли тучи, отчего заболоченная местность приобрела совсем уж угнетающий вид. Теперь всё стало не загадочным, а пугающим. Все эти детские коляски и рубашки — при солнечном свете, выглядевшие мусором, теперь казались свидетельствами какой-то катастрофы. Подул слишком свежий ветер, который заставил меня поёжиться. Сорочка на кусте махнула рукавом, словно живая. Колесо коляски с едва слышным жалобным скрипом чуть повернулось, обрывая паутину, будто его крутанула невидимая рука. Что если рука и крутанула? Взгляд мой случайно упал на части палки, на которые я истратила почти половину всего мотка ленты. И я вздрогнула ещё раз. Совершенно неосознанно я соорудила самодельный крест. Это никак не могло быть простым совпадением. Новый порыв ветра принёс сильный запах болотной тины, настолько густой и зловонный, что я на секунду аж задохнулась. Я поднялась, несколько секунд пытаясь дышать не носом, а ртом, чтобы подавить рвотные позывы. Засунула свёрнутой трубочкой дневник в карман, а крест, чуть помешков, так и оставила в руке. Повернулась в сторону озера и вдруг увидела худую женскую фигуру в похожем на мамин сарафане, в такой же мелкий цветочек, только с длинными рукавами. Она стояла, опустив голову на зелёном пятачке из травы мха. Это была молодая девушка с распущенными по плечам грязными тёмно-русыми волосами. Казалось, она что-то рассматривает у себя под ногами и совсем не замечает меня Ещё один порыв ветра донёс до меня её едва слышные причитания. «Ой, да что же мне делать, как же быть? Горюшко-то какое!» Похоже, девушка что-то потеряла в болотной жиже, что-то важное. Действительно, сходу разглядеть что-либо в сочной густой болотной траве, сплошь усеянной мелкими белыми цветочками, было очень трудно. Да что там? Практически невозможно. Я ещё невольно обратила внимание... что белые цветочки образуют вокруг ног девушки неровный круг, сам чем-то похожий очертания именно цветок. Но это вполне могло быть на болоте, где более-менее сухую землю кочек, со всех сторон зажатую водой и топью, оккупируют растения и цветут пышным цветом, принимая самые причудливые формы из-за недостатка полезных веществ и переизбытка воды в почве. Это я еще по урокам биологии помню. Я так обрадовалась, что наконец-то встретила человека, что я не одна в этом жутковатом месте, что просто отмахнулась от вполне логичного вопроса, как здесь очутилась эта особа. «Эй!» — крикнула я, направляясь к девушке и осторожно переставляя ноги, чтобы ещё раз не попасть в болотную западню. Тут же вспомнила, как какая-то птица недавно точно так же кричала мне из кустов и добавила, повысив голос и прибавив ему приветливости. «Здравствуйте!» Незнакомка слегка вздрогнула, будто не ожидала кого-то здесь встретить, что неудивительно, и чуть приподняв голову, искоса посмотрела на меня сквозь завесу волос. Потом прижала костлявый кулачок к груди и стала ждать, когда я подойду поближе, сама не делая никаких попыток двинуться мне навстречу. Осторожно ступая, я между делом бросала взгляды на девушку. Она выглядела обыкновенно, совсем как обычный человек, и не пугала меня. Хотя вид у неё, надо сказать, был каким-то потёртым, что ли, потрёпанным. Сарафан на ней был когда-то зелёным, а теперь, наверное, от частых стирок и времени приобрёл сероватый оттенок. От груди до подола шли зеленоватые пластмассовые пуговицы. Манжеты на рубашке, как я заметила, слегка обтрепались, из них даже торчали нитки. Мне почему-то представилась наша соседка по дому, одинокая старушка Бабашура. которая в такого типа халате выходила посидеть на скамейке перед подъездом. У бабы Шуры были возрастные проблемы с головой, но если её не трогать, старушка была вполне безобидна. Вот удивительно, что мама даже в такой одежде никогда не вызывала подобной ассоциации, а тут ненормальная старушка сразу на ум пришла. Безобидна ли эта незнакомка, я не знала, но всё равно не сильно боялась, мне казалось, что уж с девушкой я точно справлюсь. если что. Немного нервировала, что я совсем не вижу её лица. Она будто нарочно отворачивалась, склоняла голову, чтобы волосы служили ей ширмой. В то же время она вся как-то сжалась и ждала меня, будто не смея пойти навстречу, хотя очень хотелось, и всхлипывала совсем по-детски. Казалось, она боится меня больше, чем я её, и это слегка расслабило меня, притупило бдительность. Я улыбнулась ей ободряюще и уже почти сделала шаг вперёд, как-то забыв, что там может быть топкое место. Тут под моей ногой громко чавкнула болотная жижа, и я инстинктивно отдёрнулась, дрыгнув ногой, и пока отряхивала и без того мокрую кроссовку, непроизвольно посмотрела на незнакомку точно так же, как она смотрела на меня, искоса, будто украдкой. От внезапно представшей передо мной картины я словно окунулась головой в ледяную воду, в солнечном сплетении сжался твёрдый узел, не давая вздохнуть. Я была совсем близко от девушки, шагах в десяти. И теперь, когда я не глядела на неё прямо, она, наконец, будто осмелела и подняла голову. Смотрела на меня в упор с каким-то пугающим, жадным ожиданием, совсем не вязавшимся ни с жалобными всхлипами, ни с покорной, жалкой позой. Теперь я чётко видела, что на девушке не сарафан, а скорее длинная ночная рубашка. Раньше она была белой, а теперь из-за болотной воды, травяного сока и времени приобрела серо-зелёный оттенок. А мелкие цветочки на сарафане — никакой не рисунок, а неровные пятнышки плесени, щедро рассыпанные по ткани, и пластмассовые пуговицы были зелёными от покрывавшего их мха. Неестественно расширенные, чёрные, матовые, как пуговицы, зрачки, практически полностью заливающие радужку, придавали лицу девушки жутковатое, ненормальное, мёртвое выражение. Не глаза, а дырки какие-то. и, как мне показалось, она не моргала. Напрасно я пыталась приободрить себя предположением, что это у неё из-за страха или сильного холода. Я с пугающей отчётливостью поняла, что потеряла бдительность, расслабилась слишком рано и без повода. Почему я вдруг решила ей помочь? Вдруг она сумасшедшая, сбежавшая из больницы в лес? Или какая-нибудь местная дурочка? Мало ли что могло взбрести ей в голову, а мы с ней были совсем одни на этом болоте. С чего это вдруг меня так растрогали её жалобные причитания? Разумнее всего было бы держаться подальше, вначале разговорить её, а потом уже бежать успокаивать. И как я собиралась оказывать ей помощь, если мне самой эта помощь крайне необходима? И опять, совершенно не кстати, вспомнив тот охотничий рассказ про оборотня, я невольно посмотрела на её ноги. Коленок, конечно, по длинным сарафаном было никак не разглядеть, но ступни... а ступни по щиколотку утопали в густой траве, почти совершенно сливаясь с ней. Что-то заставило меня насторожиться, и я снова и снова возвращалась взглядом к ногам девушки. Что на них? Галоши? Кроссовки? Или она босая? С ними явно что-то было не так, но мой разум словно отказывался воспринимать действительность. Я не могла поверить. Не хотела верить. Я ведь видела, какие они на самом деле. Её ноги. Стройные человеческие ноги в тонких длинных чёрных волосках. «Не эпилируют ноги!» Машинально подумала я с осуждением, цепляясь за эту спасительную в своей обыденности мысль. Кожа на этих ногах уже приобрела мертвенный синюшный оттенок. От холода или от чего другого. К ноги постепенно плавно утончались и совершенно естественно переходили в настоящие гусиные лапы. Желтоватые, как старый жир, с черными прожилками, с перепонками, маленькими коготками на концах ласт. Вот почему Лоскатухин рисовал птичьи ноги в своем дневнике.